«Наверное, я не рассказала бы тебе об этом, если бы ты не заговорила первой». Чарли сокрушенно покачал головой. «Вообще-то, я не очень верю в подобные вещи, но я не знаю, как объяснить случившееся по-другому». «У меня было предчувствие, что она покажется тебе», — сказала Гледис. «Ты человек очень впечатлительный, тонкий, и потом ты так заинтересовался ее историей». Откровенно говоря, я тоже не верю в привидения. Здесь, в провинции, можно услышать множество самых разных историй о духах, троллях, гоблинах, колдунах. Но я всегда была уверена, что все это просто сказки. Но только не Сара. Почему-то мне кажется, что это что-то совсем другое. Когда я впервые увидела ее, она показалась мне совершенно реальной, как будто она была живым человеком из плоти и крови. Я до сих пор помню во всех подробностях ее лицо, платье. Словно это было только вчера. Лицо Глади стало задумчивым. Глаза погрустнели. «Мне она тоже показалась настоящей», — поспешно сказал Чарли. «Я был настолько уверен, что вижу перед собой живую женщину, что даже не испугался». «Почти не испугался. Напротив, я разозлился, потому что я подумал, что кто-то решил надо мной подшутить». Я действительно решил, что это какой-то розыгрыш, поэтому не сразу сообразил, кто передо мной. Он поглядел на Гладис Палмер с легким упреком. «Ты должна была предупредить меня?» Но она только рассмеялась в ответ, отрицательно качая головой, отчего новые сережки в ее ушах затанцевали, взыграв неяркой зимней радугой. «Не говори глупости, Чарли!» «Если я хотя бы заикнулся об этом, то решил бы, что у меня приступ старческого слабоумия и чего доброго отправил бы меня к врачам. Встречать Рождество в больнице? Нет уж, благодарю покорно!» Она улыбнулась. «Сам по суде. Стал бы ты рассказывать эти небылицы, если бы оказался на моем месте?» Чарли вынужден был согласиться с ней. Он знал, что Гладис права. Если бы она предупредила его заранее, он ни за что бы ей не поверил. «И весь может...» Тогда не увидел бы Сару. «Да, ты права. Я вряд ли бы поверил», — согласился он. «Но что будет дальше? Как ты думаешь, она еще вернется?» Его взгляд был исполнен надежды, хотя он уже понял, что за семьдесят лет жизни сама Глэдис видела ее только однажды, и ему было очень грустно сознавать, что он, возможно, уже никогда не увидит прекрасную женщину в Глубом. «Понятия не имею», — честно призналась Глэдис. «Откуда мне знать? Я же говорила тебе, что вообще-то не верю в духов. Что им нужно для материализации? Полная луна, магические знаки, начертанные мелом на полу? Или сожженный в камине помет летучей мыши?» «Вот и я не знаю», — сказал он, не скрывая своего огорчения. «Ему очень хотелось снова увидеть Сару, но он не хотел признаваться в этом даже Глэдис». То, что он пришел в такое возбуждение из-за женщины, жившей в XVIII веке, вряд ли выставляло его в привлекательном свете. После завтрака они сели у огня в гостиной за уже знакомым Чарли вычурным столиком и долго говорили о Саре Франсуа. Глэдис пыталась припомнить все, что она когда-то об этом знала или слышала. Лишь в начале четвертого Чарли наконец попрощался с ней и медленно поехал обратно в шале, продолжая раздумывать о Саре. От нее его мысли незаметно перескочили на Кэрол, и Чарли вдруг захотелось услышать ее голос и поговорить с ней.